Сорокопуд жулан. Случалось ли вам на окраине сада или лесной опушке, где много кустарников, натолкнуться на сухой куст, острые сучки которого унизаны жуками, кузнечиками и даже лягушками и ящерицами? Это собирал пищу про запас маленький пернатый разбойник. Сорокопуд жулан. Голова у него большая, клюв крючковатый, хвост длинный, полет волнообразный. А еще он постоянно чем-то недоволен и резко так э, покрикивает. Сорокопут любит сидеть на вершине куста откуда наблюдает за окружающей местностью. Зрение у него острое, слух тонкий. Стоит кому-то пошевелиться в траве, срывается сорокапут с ветки, и через несколько мгновений добыча у него в клюве.